Из летних шалашей из других землянок стали показываться испуганные женщины, но им скоро объяснили, что бояться нечего, потому что охотники пришли освободить их из плена и проводить домой. Старший сын полу силач Уду хотел было броситься с копьем на тупу-тупу, но тяжелая палица Калли повалила его на землю. "А где же Иза!" кричал Калли. "Тащите сюда старую колдунью! Старуху под руки притащили на расправу. Мы убили твоего ковлу, и мы не боимся никого. Мы ели сердце хуммы у великого льда. Теперь нам не страшны твоё колдовство и твои наговоры, так кричали Ао и молодой Уа, свирепо размахивая дубинами над ее головой. "Стойте!" пронзительно крикнула Иза, и глаза её хитро прищурились. "Иза пригонит вам целое стадо хуммов, только не троньте моих волос, не трогайте моих детей". Не ломайте моего дома. ступайте мирно домой. И за это я пошлю вам целое стадо хуммов. Откуда же ты их возьмешь? — спросил Тупу-тупу. — Положите ваши дубинки. Коолу был великий колдун и научил меня приманивать зверей и птиц. Скажи Тупу-тупу, чтобы они меня не трогали. Пригони к нам хуммов, и никто тебя не обидит. Ну, положите дубинки. Вот так, теперь смотрите. И запроворно юркнула в свою землянку и через минуту вышла оттуда опять, держа в руках две длинные еловые ветки с пылающими концами. Приплясывая и приседая, обошла она сперва вокруг землянки, махая дымящимися ветвями над своей головой с каким-то непонятным бормотанием. Потом она подошла к кучке сухих еловых шишек, наваленных возле жилья, присела перед ними на корточки и стал раскладывать их по земле, все время приговаривая в полголоса мы Ум. Уммы!» Выложив длинный ряд из двадцати или тридцати шишек, она подняла над ними тлеющие концы веток. Колдунья пошептала еще немного, очень быстро поднялась с земли и стала лицом к положенным шишкам. Тут она стала делать манящие движения обеими руками, как будто подзывая их к себе. "Ну вот, теперь идите за мной", сказала она, кончив свои заклинания. Она поднялась с земли дымящиеся ветки. И повела за собой всю толпу присмиревших мстителей. Тропинка шла через куст и вывела скоро всех к краю обрыва высокого берега. Вот, смотрите сами. Ах, громко вскрикнул Улла, пораженный зрелищем. По ту сторону большой реки, по низкой равнине заливных лугов, прямо с севера двигалось большое стадо мамонтов. Они шли один за другим. Хуммы были еще далеко, Но медленно приближались по той самой тропе, по которой весной уходили отсюда в далекую тундру. С высоты крутого нагорного берега можно было ясно различить их спокойные движения. Было видно, что впереди стада на этот раз величаво шагал старый самец с крупными бивнями, раскачивая в стороны толстый хобот. За ним следом шагало еще несколько взрослых самцов. Дальше виднелась вереница самок, которых можно было узнать по их коротким, менее крупным бивням. Рядом с матерями или позади них поспевали подросшие из алята слонята. За эти месяцы северных кочевий они стали как будто солиднее и уже не резвились, так как это делали весной. Все стадо растянулось длинной вереницей с большими промежутками между отдельными животными. Самые дальние мамонты казались совсем мелкими букашками. Но всё-таки можно было хорошо разглядеть, что на дальнем конце замыкая шествие шли самцы. Охотники были глубоко потрясены успехом колдовских заклинаний Изы. Доказательство их могущества было на лицо. Как можно было теперь сомневаться в чародейном искусстве старой колдуньи? О, она, наверно, знает слово, которое знал Куолу, перешептывались между собой охотники. Видно, что умеет колдовать. Хорошо, сказал Тупу-Тупу, подойдя к Изе. Теперь мы сами видим, что ты можешь сделать хорошо, если захочешь. Сделай так, чтобы хуммы пришли в наш лес. Мы поймаем хумму в нашу яму и принесем тебе много мяса. Хорошо, сказала Иза. Я пригоню хуммов в ваш лес. Я пригоню вам и других зверей. Идите мирно домой. И не поднимайте дубинок на Изу, на ее детей и внуков. Так неожиданно закончился к полному благополучию Изы и ее поселка этот поход мстителей, собравшихся жестоко расправиться со всем многочисленным потомством ненавистного колдуна. Женская хитрость колдуни оказалась сильнее свирепых намерений этих простодушных взрослых детей природы. Калли вывел из страшной землянки колдуна счастливую Ши. С которой он был разлучён столько дней. Другие освобожденные жены Куолу также почти все забрали своих детей, чтобы вернуться с ними в поселок Чёрный Бурых. Две-три более пожилые женщины предпочли остаться здесь. Они уже давно привыкли и к Изи, и к ее поселку, и менять это привычное жилье на другое, у них не было никакой охоты.